Образование городовых областей Как бы то ни было, в неясных известиях нашей повести обозначается первая местная политическая форма, образовавшаяся на Руси около половины IX века. Это городовая область, то есть торговый округ, управляемый укрепленным городом, который вместе с тем служил и промышленным средоточием для этого округа. Эти области извались по именам городов. Когда образовалось княжество Киевское, вобравшее в себя племена восточных славян, эти древние городовые области Киевское, Черниговское, Смоленское и другие, прежде независимые, вошли в его состав, как его административные округа, послужили готовыми единицами областного деления, установившегося на Руси при первых киевских князьях к половине XI века. Возникает вопрос, действительно ли эти области образовались под влиянием торговых городов? Не имели ли они племенного происхождения? Наша древняя повесть о начале Руси, как мы видели, делит восточных славян на несколько племен и довольно точно указывает их размещение. Может быть, в области Киевского княжества 10 11 веков были политически объединившиеся племена полян, северян и прочих, а не промышленные округа древних торговых городов Руси? Разбор этнографического состава древних городовых областей дает отрицательный ответ на этот вопрос. Если бы... Эти области имели племенное происхождение, сложились из племенных связей без участия экономических интересов. Каждое племя образовало бы особую область, или, иначе говоря, каждая область составилась бы из одного племени. Но этого не было на деле. Не было ни одной области, которая бы состояла только из одного и притом цельного племени. Большинство областей составлялось из разных племен или их частей. В иных областях к одному цельному племени примкнули разорванные части других племен. Так, Новгородская область состояла из славян Ильминских с Ветью Кривичей, центром которой был городок Избурск. В состав Черниговской области вошла северная половина северян с частью Радимичей и с целым племенем Вятичей. А Переяславскую область составила южная половина северян. Киевская область состояла из всех полян, почти всех древлян и южной части Дреговичи с городом Туровом на Припяти. Северная часть Дреговичи с городом Минском оторвана была западной ветвью Кривичи и вошла в состав Полоцкой области. Смоленская область составилась из восточной части Кривичей со смежной частью Радимичей.